Глава восьмая. Драгон сидел на козлах, весело что-то напевая, а две его лошади сонно тащили воз полный свежекупленных инструментов. Мужчина за свою карьеру купца повидал много весен в разных частях империи, но нигде весна не была такой, как на границе. Здесь действительно чувствовалось, что в мир возвращается жизнь, что кошмар зимы закончился, что начинается Новый год, новый цикл. Это не чувствовалось столь же сильно ни в шумных городах Запада, ни на ледяном севере или жарком юге. Перемены в погоде в это время года там были едва заметны. Весна же здесь всегда напоминала ему надежду. Жаль, не на этот раз. В этом году тающий снег означал, что близится новая война. На рынке говорили, что дикари пойдут в новый набег уже на днях, в лучшем случае через неделю-две. Говорили это, впрочем, лишь те немногие, которые все еще тут оставались. Большинство же людей из окрестных мест двинулось на запад и лишь только стал сходить снег. Бежали на спорные земли и в центральные территории, чтобы укрыться за железной стеной имперского региона. Драгон и сам подумывал, не забрать ли семью, но просто не мог на это решиться. Это была его земля. Все его предки с незапамятных времен жили в этом самом доме, обрабатывали этот самый надел, и делали мебель из местных деревьев. К тому же у мужчины был опыт торговли со славянами он даже знал несколько слов на их странном языке. Он рассчитывал, что если какая-то вооруженная банда и заберется в эти пустоши, то ему удастся с ними договориться. Если будет нужно, он даже готов был присягнуть на верность этой самой кровавой Ольге. Да, оставаясь, он шел на значительный риск, но подумав, Драгон решил, что мотаться по трактам со всем скарбом было бы еще рискованней. Особенно сейчас, когда его жена лишь несколько дней назад родила третьего ребёнка. Ну, строго говоря, четвёртого, но один ребёнок прожил слишком мало, чтобы его считать. Так случалось. Из задумчивости его вырвал вид одинокого всадника, что показался из-за ближнего холма. Мужчина был крепким и хорошо вооружённым. Драгон нервно сглотнул и начал оглядываться вокруг, одновременно подгоняя коней. «Спокойно!» – прокричал встречный. «Я серый стражник!» Это не слишком успокоило столяра. Каждый мог надеть серый плащ и делать вид, что принадлежит к Ордену. Когда-то бандиты боялись пробовать такие фокусы, опасаясь мести Ордена, но все знали, что сейчас серые были слишком увлечены вырезанием друг друга, чтобы отлавливать даже чернокнижников, не говоря уже про обычных бандитов. Тем не менее, Драгон остановил повозку, его старые клячи не имели шансов в соревновании со скакуном путника. «Приветствую!» отозвался он с напускной храбростью. «Я драгон, а ты?» «Магнус», — ответил садник, подъезжая ближе. На нём было отличного качества кольчуга, и вообще он выглядел грозным воином, но одновременно что-то в его лице и взгляде успокаивало. Напоминало о добром и дружелюбном соседе, который всегда придёт на помощь и всегда здоровается с тобой по имени. «Господин здешний, я слышу по акценту». «С границы, да». «Возвращается домой?» Навещая друзей, ответил после лёгкого колебания всадник. Не то, чтобы я не в свои дела лез, заметил крестьянин. Просто интересуюсь. Много допутников в этой округе не встретишь, особенно сейчас. Да к тому же ещё и слухи ходят. Он смутился, не желая обидеть великана. Но, «Ну, говорю ж, что за слухи? Ну, что часть стражи сейчас на стороне славян. Части нашла у них убежище, поправил стражник, спокойно. Я не из них. «Да даже если бы и был, не мое это дело. У тебя, господин, есть меч и другое оружие. У меня ничего подобного. Слабые, вроде меня, могут в лучшем случае рассчитывать на милость сильных». Какое-то время они ехали рядом в тишине. в этот жить не боитесь?» — спросил, наконец, серый стражник. «Ну тогда страх есть. Только глупый не боится, тем паче в такие времена, как нынче», — признал драгон. «Но жить как-то надо», — добавил он сразу. «А смерть как должна прийти, так и придёт». Война там или мир. Волю Господа никто не перехитрит. Полагаешь, то, что происходит, это его воля? Именно этого хочет Господь. Это уж для такого, как я, слишком сложная философия. Это господину надо спрашивать священников». «Я уже спрашивал», — мрачно ответил всадник. «И не слишком мне помогли их ответы». «Может, и господин не тех спрашивал? Я как посмотрю, они друг другу рознь». «Так ведь и со всеми так же, нет?» «У вас наверняка тоже есть в своей страже кто поумнее и кто поглупее». Магнус призадумался. «Может быть, пытался прикинуть, которые из его товарищей поглупее будут?» Наконец поднял взгляд на немолодого столяра. «Мне пора», — заявил он, съезжая с тракта в сторону ближних холмов. «Спасибо за беседу и желаю удачи». «Всем нам она пригодится, но, как я уж сказал, что должно быть, то и будет». Драгон ещё долго смотрел вслед удаляющемуся всаднику. «Вот странный тип», — подумал он и снова начал напевать весёлую песенку. Когда через несколько часов он вернулся домой, то даже не рассказал жене об этой встрече. И так никогда и не узнал, кем был Магнус. Не узнал, что это он отвечал за резню в убежище, которая развязала всё это безумие, в отместку за которую Драгон со всей семьей через несколько недель были убиты склавянами. Аганцево поле было унылым местом. Город стоял на вершине единственного в округе холма, окружённый со всех сторон мрачным лесом. Внутри удивительно мощных для этой части света стен стояли ровные ряды жалких деревянных хат. Паутина дорог расходилась от заново отстроенного Великого Восточного Собора, высочайшего достижения владельца города Верениуса-Набожного. Всё поселение за последние пять лет было снесено и выстроено заново, чтобы создать этот бездушный архитектурный порядок. Кассандра шла по этим грязноватым улочкам в последних лучах солнца. Вышла на площадь перед храмом. Толпы как раз выходили с вечернего богослужения, минуя четыре догоревших костра. Казни начались в понедельник и должны были закончиться в воскресенье. По одной ведьме в день. Три оставшиеся жертвы содержались в клетках напротив их будущих костров. На глаз всем было лет по 16. Удивительным образом все ведьмы, которых сжигал Верениус, всегда были молодыми и красивыми. Это было видно даже сейчас, когда они сидели в тесных железных клетках, грязные и униженные, после нескольких дней забрасывания их гнильем и нечистотами. И все эти дни они смотрели на место своей будущей казни. Касса миновала людей, что расходились по домам после обязательной молитвы, и вошла в храм. Использовала свою силу, чтобы стражники ее не заметили, а потом прошлась среди них, усыпляя своим шепотом. Наконец, в огромном зале остались бодрствовать лишь она и князь Фериниус. Старец лежал крестом перед огромным богато украшенным алтарем, молился огромной фигуре, изображающей Господа, а лицом удивительно похожей на него самого. Были здесь и вездесущие солнечные кресты, судя по подписям на табличках, подаренные разными приходами на границе. Серая стражница какое-то время посвятила их рассматриванию, не обошла она своим вниманием и многочисленные картины с изображением святых мучеников, чаще всего в жестоких и кровавых сценах их мучений. Были там в достаточном количестве также и изображения горящих, тонущих и казнимых мечом ведьм. «Кто здесь?» спросил, наконец, старец, поднимаясь с пола и нервно оглядываясь. Зречие позволило ему поозираться какое-то время, потом сделала так, что он смог её заметить. Возникла в длинном сером плаще всего в нескольких шагах от Вериниуса. «Кто ты? Постой, я тебя знаю. Ты серая стражница, та странная, но ты ведь на стороне Натаниэля». «Я не стою ни на чьей стороне», — поправила она его. «Уже не стою». «С чем тогда пожаловала?» После первого удивления мужчина пришёл в себя и заговорил спокойно. «Я хотел увидеть твой собор и праздник, что ты устроил по случаю его открытия. Вся граница только и рассуждает о том, сколько ведьм ты сожжёшь, чтобы обеспечить милость Господа против готовящегося вторжения дикарей». «Семь, конечно, это святое число. По одной на каждый день творения. Конечно, я предпочёл бы сжигать по одной каждый день целый год. Это наилучший способ, чтобы поставить этих сук на их место». «Ты не боишься, что ведьмы тебе отомстят?» Мужчина засмеялся. «Наш владыка хранит своего покорного слугу. А что случилось с моими стражниками?» В его голосе не прозвучал страх, лишь искреннее любопытство. «Я их усыпила». «Ядом? Силой?» «Значит, слухи всё же не врали. У ордена действительно есть собственная ведьма. Вот ведь шейка лицемеров. Но мы тут на границе знаем, как поступать с такими, как ты». «Ты в самом деле меня не боишься?» — поразилась она. «С чего бы? Я в безопасности в Доме Божьем. Твои адские силы не могут мне тут навредить. А если бы ты даже меня и убила, у меня бессрочная индульгенция от великого светлейшего архипастыря Господа. Моя душа устремится прямо на небеса, где меня примут с распростертыми объятиями. И наградят за всех тех кур, в которых я послал в противоположную сторону». Он злорадно улыбнулся. «Тебе нечем меня напугать». «В таком случае придется положиться на то, что Господь более справедлив, чем ты думаешь». Женщина медленно подняла руку. «Солдаты, подъем!» – заорал Вериниус с тенью паники. «Сжечь ведьму!» Не в этот раз. Она щелкнула пальцами, и князя охватил огонь. Вериниус жутко завизжал. Зрячая повернулась и двинулась к выходу, щелкая пальцами на каждом шагу. Огонь появлялся на столах, скамьях, коврах, образах, крестах и фигурах. Занимал все места, которые мог поглотить, распространялся повсюду. Стражники, наконец, проснулись, но вынуждены были тут же бежать. Увидев огонь кругом и услышав страшные крики своего суверена, должно быть, решили, что попали прямо в ад. Снаружи стали собираться жители, все еще в праздничных одеждах они бежали, неся в воду кто в чем мог, что кому попалось под руку. Каз вскочила на помост, с которого безумный владыка любил наблюдать за казнями, и обратилась к собравшимся. Использовала силу, чтобы увеличить громкость своего голоса. «Люди Агнцева поля! Ваш господин Вериниус жестокий и мёртв! Я сожгла его вместе с памятником, который он построил в ознаменовании своих преступлений. Вы не будете его гасить, и вы не будете его отстраивать. Это место останется и будет пугать своими руинами, напоминать, кем на самом деле был Вериниус и какая судьба ждёт таких чудовищ». Она глубоко вдохнула и изо всех сил нырнула в их коллективное сознание, вытягивая наверх страх, делая его доминирующим и неудержимым. Вся толпа вмиг застыла. Некоторые в панике бросились бежать, остальные просто выпускали ведра и тазы с водой, стояли в молчании. Кассандра спрыгнула с помоста, взмахом руки открыла клетки и подошла к ним, помогая девушкам освободиться. «Кто ты?» — спросила одна из спасенных. «Я злой волк», — ответила она и двинулась в сторону городских ворот. Толпа расступилась, пропуская её и трёх девушек. Никто даже не пробовал их задержать. И очень кстати, потому что Кас после таких усилий едва держалась на ногах и навряд ли справилась бы даже с ребёнком. Вместо этого все всматривались в пожираемый огнём собор. Все молчали, ночную тишину нарушали лишь гул пламени и несмолкающие крики Вериниуса. Собор действительно не стали восстанавливать. Руины его стояли там еще десятилетия, а люди, живущие у площади, клялись, что в тихие ночи в них все еще слышны крики проклятого князя. Тиберий Каритариус хорошо знал отца князя Лиссандера. Ребус Этер был безжалостным человеком. Еще в молодости ему удалось получить контроль над серебряной шахтой, и он тут же втрое нарастил добычу. Само собой, смертность среди рабочих резко выросла, что вскоре привело к бунту. Эребус утопил восстание в крови, но горняки в отчаянии начали обрушивать туннели. Когда же бои утихли, оказалось, что погибли сотни людей, а чтоб шахта вновь заработала, её надо расчищать многие месяцы. Лишь то, что за мужчину вступилась влюблённая в него дочка тогдашнего императора, позволило спасти его карьеру. Сочетание амбиций и безжалостности ещё более помогло в карьере, позволило вскоре взобраться на самый верх, жениться на императорской дочке и принять фамилию Драконис. Эту же фамилию он передал и своему единственному сыну, глядя на которого, впрочем, кресло не мог удержаться от мысли о том, что яблоко падает порой весьма далеко от яблоньки. Старик медленно вошёл в кабинет князя и громко откашлялся, пытаясь обратить на себя внимание. Реакции это не вызвало, поэтому он подошёл к столу и похлопал своего хозяина по плечу, лишь таким образом сумев оторвать того от письма. «Ах, это ты, Тиберий, прости, не заметил тебя. С чем пожаловал?» Лицо князя было измазано чернилами, волосы в беспорядке, и он явно не принимал ванну уже несколько дней. «Твоя супруга беспокоилась о тебе, просила, чтобы я с тобой поговорил». тебя «Ну да, я понимаю, что она бы меня вряд ли выбрала», — признал корритариус. «Но в отсутствие большинства других кандидатов...» Он улыбнулся извиняющейся улыбкой. Не впервые уже он встречал молодого аристократа в таком состоянии. Подобные приступы мании случались с ним довольно регулярно. «Ты ел что-нибудь в последнее время?» — спросил кресло, указывая на окружающий стол тарелки, по большей части полные нетронутой едой. «Ну, я собирался», — признал его собеседник в лёгком смущении. «Я только хотел сперва закончить мой реферат, он вышел чуть длиннее, чем я планировал». Он описывает поэму «Сильвия» об императоре котов и поясняет, что же на самом деле имел в виду поэт. Ну, знаешь, что речь шла не про убийство славян «Ты все еще об этом, дорогой Александр. Думаю, что каждый, кто действительно прочел эту поэму, знает, о чем в ней шла речь. Люди в коридорах дворца, очевидно, этого не понимают. Слуги-стражники и и горожане наверняка». «Большинство из них не умеет читать», — заметил старый аристократ. А из этого следует, что они, скорее всего, не смогут прочесть и твой реферат. Тогда я сам прочитаю им его. Пойду на рынок и начну кричать, как один из пророков, предвещающих конец света». Кресло по-дружески похлопал его по спине и подал бокал вина с одного из окружающих стол подносов. «Успокойся, мальчик. Мне кажется, что за всем этим стоит что-то другое. Не попытка объяснить непонимающим замысел давно умершего поэта. Я прав?» Александр выпил спиртное одним глотком, потом повалился в кресло и всмотрелся в кипы записей. «Это преступление», — сказал он наконец. «То, что мы сделали, что делаем? Мы убили тысячи, чтобы развязать войну, которая убьёт ещё больше. Мы лжём убиваем, уничтожаем. Независимо от того, чего планируем достичь, чего достигнем, это непростительно. Цель не оправдывает средства, и уж точно не такие. И я часть всего этого, я знаю». «Я на это согласился, но Сильвий мёртв уже много веков, и я не позволю, чтобы его имя стало частью этого безумия». «Извини, но мне это представляется достаточно бесполезным», сказал Каритариус так мягко, как только смог. «И это я знаю», — признал молодой человек. «Но у меня нет ничего другого. Я слаб. Слишком слаб, что противопоставить себя Аурелиусу и Магнусу, чтобы изменить что-то важное. Для трусов остаётся только соучастие». Он поднял с пола очередной бокал и выпил его залпом. Был прекрасный солнечный полдень, когда Натаниэль взглянул на руины Новой Сребрницы. Каменные здания все так же стояли на своих местах, но деревянные пристройки начали разрушаться. Судя по всему, прошли годы с тех пор, как тут кто-то жил. Теперь это было место обитаний зверей и растений. Все места, которые он так часто навещал в воспоминаниях, казались теперь жалкой пародией на то, что он помнил. Он двинулся дальше, миновал сгоревшие руины корчмы и храма, упорно старался не смотреть в направлении поля, на котором десятилетия назад состоялась битва, предопределившая всю его дальнейшую жизнь. Поехал по тракту на юг, маршрутом патрулей, в которые их высылал олов проехал бывшую командорию и добрался до новой деревни. Каменный зал все еще торчал на вершине пригорка, но теперь он возвышался лишь над едва видимыми руинами поселения. Пахотные поля заросли, дома развалились, животные разбежались или были перебиты. От места, где проходили танцы, где погиб первый из их компаний, не осталось и следа. Натаниэль не знал, чего он ожидал от этого визита, зато знал, что итогом его стало лишь чувство пустоты. В очередной раз он вскочил на своего коня и помчался на север, туда, где была командория 54. Здесь его встретили серая башня и колодец из серого камня. Точно такие же и казалось нетронутые временем, хотя все окружающее и исчезло. Ограда, конюшни, лодки. От казармы остался только прямоугольный ров близ башни, заполненный остатками крыши и мелким озерцом дождевой воды и растаявшего снега. Гроссмейстер Серый стражи минуту приглядывался к этой жалкой картине, а потом вынул из вьюка бутылку вина и подошёл к стоящим в ряд могилам. «Ульгар Матильда Дункан Клара!» Он поднял бутылку и сделал длинный глоток, а затем, не жалея, налил из неё вина на каждое из каменных надгробий. «Наверное, мне надо бы посещать вас чаще», — признал он. «Хотя надо заметить, что схоронили мы вас не в самом доступном месте». И трудно найти время, чтобы вырваться, особенно сейчас, когда тракты в этой части света стали ещё менее проезжими. Но давайте подумаем о хорошем. Скоро к вам присоединится очередной товарищ». Он уселся между могил Дункана и Клары. «А кто знает, может и двое. Хотя, если мы друг друга убьём, то я что-то не уверен, что найдётся, кому нас похоронить. Будем лежать на поле, пока наши трупы не поглотят природа». Он отхлебнул ещё. «Мне бы не стоило слишком много пить, это уменьшит мои шансы убить лучшего друга. Я, правда, не ожидал, что всё так закончится. Я владетельный князь из рода Эверсонов против этого крестьянина-полудурка. А всё из-за моего доброго приятеля Аурелиуса Дракониса. Если б мне кто-то сказал это 10 лет назад, я бы точно посчитал за дурацкую шутку». Он положил голову на надгробие Клары. «Нам надо было тогда сбежать». Укрыться где-то в вольных городах или построить маленький домик где-нибудь в глуши. Оставить трудные решения этому типу, — он указал на могилу Дункана. Это ведь он должен был быть на этой должности, — Натаниэль глотнул ещё. И, Матильда, тебе действительно не стоило за меня умирать. Мне кажется, с той поры я лишь делал всё только хуже. Корчма под расстёгнутым корсетом значительно изменилась с последнего посещения касс. Обычно, полная до краёв гостями и громкими разговорами, теперь она поражала пустотой. Немногочисленные путники сидели по углам, стараясь не смотреть на остальных. Зрячей, однако, это вовсе не мешало. Совсем наоборот, она любила тишину и спокойствие. Это позволяло сосредоточиться на внутреннем монологе, в котором она взвешивала, куда сейчас направиться. Монологе, к сожалению, прерванном какой-то женщиной, которая подсела к её столу, держа в руках крольчонка. Кассандра подняла взгляд от миски, планируя сказать что-то очень странное, чтобы испугать незваную гостью. Однако первое же слово застряло у неё во рту, ибо она заметила, что женщина эта вовсе не женщина. «Рот?» — поразилась она. «Почему ты в платье?» «Я скрываюсь», — пояснил мужчина, поправляя повязанный вокруг головы платок. От удивления Касс даже не сразу начала оглядываться, высматривая ловушки. «Спокойно, тебе ничего не угрожает», — заверил её мужчина. — Я больше не работаю на Магнуса. — Давно ли? С тех пор, как его людей озарила идиотская мысль о том, что я должен сражаться с Вульфом и Ульмом, — пояснил Родерик. — А, так ты и его предал. — Дезертировал, — уточнил он вполголоса Остался в этом конфликте хоть кто-то, кого ты ещё не предал. — Да, и именно поэтому я с тобой разговариваю. Он заговорщически огляделся. «Нет ли у тебя возможности шепнуть за меня пару добрых слов этой самой Ольге?» «Боюсь, что я больше не являюсь частью этой войны», — объяснила Касс. «Ну и сомневаюсь, что ты сумеешь возбудить доверие у Ольги». «Как это ты не являешься частью? Ты тоже изменила Натаниэлю?» «Нет». Она открестилась от обвинений чуть эмоциональнее, чем собиралась. «Я просто ушла», — кивнула она себе. «Попрощалась и уехала». «И теперь планируешь что?» Найти какое-нибудь хорошее место и жить там спокойно. «А можно я поеду с тобой?» — спросил он с надеждой. «Нет». Я так и думал. Хотел ещё попросить об одном, ты не смогла бы удалить мне печать, так, чтобы другие стражники меня не чувствовали. «Нет». Она искренне расстроилась. «Я и от своей-то избавиться не могу». «Ну хорошо, а ты не могла бы, например, превратить меня в женщину?» Не сдавался Рот. В ответ он получил от Кассандры лишь удивлённый взгляд. Я в этой одежде уже не первую неделю, и пока всё идёт совсем неплохо. Но если бы я и правда стал женщиной, то меня бы уж точно не нашли», — пояснил он. «У меня нет таких возможностей», — честно ответила зрячая. «Я слышал о чародеях, которые умеют такое делать. Даже задумывался, не поискать ли мне такого, но если они сообразят, что я из Ордена, то могут меня неправильно понять. Например, подумают, что ты попробуешь их предать. Вот именно». «Ты, наверное, самый плохой серый стражник, какого я только встречала». «Я вполне отдаю себе в этом отчёт», — заверил Родерик, перехватывая поудобней пытающегося удрать крольчонка. «И поверь мне, я никогда не хотел принадлежать к этому дурацкому ордену». «Так а зачем ты тогда пошёл в рекруты?» «А у меня не было выбора. Мои родители умерли и оставили мне в наследство княжеский титул». Вот только мой дядя со своими людьми занял замок, а потом намекнул мне, что или я отказываюсь от наследства и вступаю в стражу, или со мной случится несчастный случай. «С учётом того, как тут всё сложилось, наверное, стоило попытать счастье с несчастным случаем», добавил он чуть погодя. «Так и что ты планируешь сейчас?» спросила Касс после затянувшейся паузы. «Попробую преодолеть Великую пустыню или завербуюсь на какой-нибудь корабль и поплыву в далёкие страны». Или открою корчему и проведу остаток жизни под видом женщины. Что-то из этого». «Не глупые идеи», — сказала Касс, хотя даже ей они не казались особенно здравыми. «Но, ну, по крайней мере, мы оба выбрались из этой сумасшедшей войны. Пока ещё не стало слишком поздно», — сказал Рот, поднимая свой бокал вина. «Удачи», — добавил он, вставая и оглядываясь по сторонам. «Нам обоим», — ответила женщина, глядя вслед им с кроликом. «Что за странный человек?» — сказала она вслух, гладя себя по животу. «Похоже, ему вообще не я была интересна, а лишь то, как я могла бы ему пригодиться. Пожалуй, это значит, что он подонок. Наверняка мы ещё много таких повстречаем. Это нормально для таких, как мы. А теперь вернёмся к более важному вопросу». Она опустила взгляд на свой пупок. «Где мы планируем поселиться?» Одиночество было частым попутчиком в этой части света, но в нынешнем путешествии оно особенно досаждало Магнусу. Места, где он годами мог рассчитывать на приют, сейчас были покинуты. Усадьбы и целые поселения, что десятилетиями держались посреди пустошей, мужественно сопротивляясь дикости, утверждающей изо всех сил наличие тут цивилизации, стояли пустыми. Главные тракты, особенно на Западе, кишели беженцами, зато земли дальше, на Восток, обезлюдили полностью. Все повторяли, что очередное нападение склавян случится через несколько недель, а может и дней, и что никакая сила не сможет остановить их вторжение. Магнус знал, что это не совсем так, что Ольгу можно было остановить, просто было принято решение этого не делать. Именно это было для него наихудшей частью ситуации, самым трудным элементом плана держать легионы в резерве и ждать, пока ситуация не ухудшится настолько, что остальные части континента уже не смогут ее игнорировать. Занимать могучую военную машину, участием в политических спорах и братоубийственных войнах на спорных землях и в вольных городах, в то время как его родину топтал сапог варвара. Но остался лишь год, а потом они установят тут порядок, потом мир станет таким, каким должен быть. Ну, по крайней мере, так он повторял себе, стоя у обугленных руин хаты, что когда-то принадлежала ведьме. «Ты будто бы сказала моим товарищам, что мы с тобой ещё встретимся», — сказал он фигурке за его спиной. Он не видел её и не слышал. Не почувствовал никаким шестым чувством, просто знал, что она там. «Так и было», — признала ведьма. Магнус обернулся и увидел её стоящей на середине поля. И Лидия выглядела точно так же, как и в ту ночь десять лет назад. Даже одежда её была в крови именно там, куда пришёлся удар его меча. «А ты всегда говоришь правду», — сказал он с горечью. «Насчёт того, что вижу. Всегда». «А если я тебя сейчас убью, то на этот раз ты останешься мёртвой?» — спросил он, доставая меч. «Ты убил меня уже много раз, охотник на ведьм, и хоть раз это сработало?» «Кроме того, тебе, наверное, надо беречь силы на своего друга», добавила она, оценивая его взглядом. «Ты сказала, что когда я умру, никто из моих друзей по мне не заплачет». «А что, думаешь, что Аурелиус это сделает?» Казалось, эта мысль её позабавила. «Или Натаниэль после того, как пробьёт твоё сердце. Ну, если предположить, что он всё ещё будет жив, когда ты умрёшь». Магнус не ответил, поправил свой серый плащ и вернулся к коню. «Скажи мне, защитник границы!» — закричала ему вслед старушка. «Как у тебя продвигается выполнение просьбы того папа? Насколько хороший ты защитник для слабых и невинных? Воистину, о сын Авагиса, не могли они себе найти лучшего?» Её смех нёсся по округе, провожая Магнуса ещё долго после того, как он покинул развалины хаты. Император подписал очередной из документов, подсунутых ему креслом. Это была уже десятая подпись подряд, и монарх поймал себя на том, что даже не прочитал, о чем там была речь. Он подумывал о том, чтобы спросить, но в итоге решил, что не хочет показывать рассеянность перед этим старым пауком. Вместо этого сделал в памяти пометку «Позже проверить все бумаги». «Что-то еще?» Он встал от стола и подошел к полке с фигурками солдатиков. Мастер Драбикус как раз прислал ему новую партию воинов. «Князь Александр выехал с семьёй в свою летнюю резиденцию, чтобы отдохнуть», проинформировал Тиберий. «Да, в последнее время он выглядел всё хуже». Владыка поднял новенькое крохотное изображение первого императора. «Если я не ошибаюсь, это означает, что из моего ближнего круга во дворце остался один ты». «Действительно, а я и не заметил». Критариус даже и не стал пробовать изображать искренность. «Тем не менее, ваше императорское величество может на меня рассчитывать». «Не сомневаюсь. Это всё». «Есть ещё одно дело. Несколько странное, честно говоря. До нас дошло десятка-полтора разных рапортов с границы. Все говорят о драконе». «Что?» — Аурелиус резко обернулся. «Довольно крупном драконе, по описаниям он, размером с дом. Хотя никто не уточняет, какой именно дом», — добавил придворный с усмешкой. «К тому же бесте явно движется на запад. Через год-другой может даже добраться и сюда». Так что нам есть чего ждать. Я лично всегда хотел увидеть дракона. Знаю, что это не важно для наших планов и ситуации в Империи, сказал он извиняющимся тоном. Но я посчитал, что такой феномен может понравиться Императору в завершении рапорта. Да, спасибо, это всё. Драконис указал на дверь, стараясь сохранить над собой контроль. Когда же остался в военном зале один, то подошёл к шкафчику и поднял фигурку, изображающую первого императора, побеждающего дракона. Победа, которая признаётся началом империи, началом истории, самым важным действием, которое когда-либо совершил человек. Аурелиус упал в кресло в углу помещения, а потом заплакал. Буря заметно ослабла, но сильный ветер всё ещё опасно качал лодку. Прижавшийся к борту Люциус, наконец, осмелился поднять взгляд. Его молодой товарищ стоял на носу, бросая вызов погоде и буквально силой собственной воли толкая вперёд их маленькое судно. Так происходило, в общем-то, постоянно. Альдерман отлично знал, куда они движутся и как туда попасть, а несмотря на то, что для монаха инструкция, найденная в пещере дракона, до сих пор оставалась загадочной. На все вопросы зрячий лишь пожимал плечами и говорил, что дело не в словах, а в золотых нитях, что было ответом достойного Кассандры. Несмотря на это, он явно вел их к какой-то цели, хотя выбранный им маршрут был по меньшей мере странным. Они все время поворачивали и меняли направление движения, кружили и возвращались по своим следам. Прошли таким образом большую часть чащи и небольшую границы. Как-то раз остановились близ двух деревьев и дожидались нужного времени суток, чтобы между ними пройти. В темноте Люциус не нашел в этом особого смысла, но на следующий день заметил, что они находятся на спорных землях как минимум в неделе пути от того места, где застал их последний закат солнца. Мердок резюмировал это кратко. Сокращение пути. Потом было еще несколько таких сокращений через заброшенную шахту, узкую улочку в тонущем порту, которую никто другой, казалось, не видел, и, наконец, озеро на севере, на котором они сейчас и находились. Буря разразилась тотчас, как только они взяли взаймы лодку у старого пьяного рыбака и мучила их довольно долго, не давая увидеть другой берег, и несмотря на то, что в начале рейса он лежал совсем близко. Когда последняя молния исчезла на черном небосводе, а дождь перестал хлестать, стало очень тепло. Серый стражник снял толстый плащ и огляделся. Вода обступала их кругом до горизонта. «Где мы очутились на этот раз?» «Почти на месте», — ответил его товарищ и движением руки направил их прямо в стену тумана, что внезапно выросло в шаге перед ними. Это было очень странное чувство после шума бури внезапно погрузиться в абсолютную тишину этой молочной тучи. Он не был уверен, как долго они плыли, но в какой-то момент ему показалось, что слышит пение. Казалось, в тумане видны и какие-то формы прямо за границей взгляда. Но рука, протянутая, чтобы дотронуться до неизвестного, тут же исчезала в тумане. Что-то схватило его, и он почти упал в воду. К счастью, Альдерман был на месте и успел втащить Люциуса обратно на середину лодки. «Играет с твоим разумом», — заметил зрячий. «Но мы уже почти доплыли». Он указал вперёд, и действительно, спустя несколько ударов сердца, они выплыли из белого тумана. Перед ними оказался небольшой островок, а на нём серая башня, как две капли воды, похожие на ту, что украшала герб ордена. В воздухе разносился запах яблок. Когда пристали к берегу, их вышел встречать мужчина, старица с длинной седой бородой, одетый в потрёпанный серый плащ. Его сопровождала стая воронов, внимательно вглядывающиеся в пришельцев. «Приветствую», — поклонился хозяин. «Альдермана Люциус, меня зовут Велес, и я долго вас ждал». «Я уже боялся, что ты не появишься», — сказал Натаниэль, не отводя взгляда от могил. И «Я серьёзно обдумывал», — ответил Магнус, спускаясь с коня и подходя ближе. «Ты должен признать, что твоё письмо напоминало ловушку. А даже если это была и не ловушка, то путешествие сюда и так достаточно опасно для такого, как я. Но тем не менее ты здесь. Но хоть это я мог сделать для старого друга». «Да уж, надо думать, после того, как месяцы продержал меня в темнице». Князь подал товарищу кубок и налил в него вина. «Хочешь меня споить, чтобы увеличить свои шансы?» — спросил шутливо великан. «Выровнять», — заверил гроссмейстер. «Как видишь, я уже немного выпил с мёртвыми. Когда закончим, победитель, видимо, должен закопать проигравшего здесь с остальной семьёй». «Это хорошее место», — признал охотник на ведьм, а потом рассмеялся от абсурдности этого разговора. «Что мы тут делаем?» «Наверное, решаем вопрос, как настоящие мужчины из древних баллад «Я не вполне уверен, впрочем», — признал Натаниэль. «Честно сказать, я уже довольно давно абсолютно не понимаю, что мы делаем. Сам в основном импровизирую и лишь молюсь, чтобы все вокруг от этого не погибли». Он помолчал. «Я задумываюсь порой, кто больше чокнутый, мы или те, кто за нами следует?» Магнус не ответил. Выпил своё вино, мрачно вглядываясь в могилы. Потом поставил кубок, указывая, что хочет ещё. Его товарищ кивнул и дарил вина себе и ему. Потом начал очередное рассуждение. «Ты ведь знаешь, что даже если сегодня победишь, то никогда не станешь настоящим гроссмейстером». Это был скорее не вопрос, а утверждение. «Ты и твои люди — мятежники, и вы изгнаны мною из ордена, так что голосовать не можете. Поэтому настоящая серая стража выберет кого-то на моё место. Само собой, ты можешь объявить себя гроссмейстером, но по закону правда на моей стороне». Вдобавок, для простых людей возникнет путаница. Ну, знаешь, две серые стражи. И я так понимаю, у тебя есть метод решения. Смените название. Собственно, даже больше. Создайте новую организацию подчинённой империи. Серую гвардию. Вполне подойдёт Аурелиусу в коллекцию. Это неплохое название, признал Магнус. Безусловно, задумываюсь над этим, как закончу тебя хоронить». «Спасибо. А я обещаю, что если ты погибнешь, то я вышлю в драконьелогово письмо с разъяснением этого предложения. Глупо, чтобы хорошая идея пропала безвозвратно из-за того, что два мужика решили убить друг друга посреди пустошей». Невольно оба рассмеялись. «Был действительно прекрасный солнечный день. Ни одной тучки на горизонте. Помнишь, как мы закопали тело Николауса?» — спросил Магнус, глядя через лес в ту сторону, в которой где-то вдалеке находилась та неглубокая могила. Тогда ты понимал, что иногда надо пожертвовать совестью для блага большин... для добра сообщества. Ты сравниваешь казнь безумного убийцы с развязыванием войны? К тому же мы тогда действительно действовали во благо людям, а сейчас вы просто пытаетесь получить власть. Ты всё время это повторяешь, — рассердился Магнус. Как будто бы власть была для нас целью. Ты действительно считаешь, что это я, что так сильно жажду почести что подбросить все принципы? «Я думаю, что Курва не должна строить целочку», — едко бросил Натаниэль. «Вы всё время повторяете, как много значит для вашего сердца благо Империи, но одновременно толкаете её в сторону катастрофы. Говорите о принципах, но сами их нарушаете. И я ведь точно знаю, что для Аурелиуса главное — власть и бессмертная слава. Главное — исполнение какого-то великолепного предназначения, которое он сам для себя придумал. Я только не понимаю, почему ты делаешь то, что делаешь». Может, это какое-то искажённое чувство справедливости? Или, может, ты так сильно ненавидишь славян, что готов сжечь всю границу, только чтобы им отомстить? Потому что тут уж точно ты не думаешь о благе для людей». Охотник на ведьм не ответил, поэтому князь продолжал. «Ты знаешь, я думал, что стал взрослым, когда до меня дошло, что добро вовсе не всегда побеждает. И правду сказать, побеждает довольно редко. Но сейчас я думаю, что в действительности эти носители добра, они обычно даже не появляются». И вот это добавляет мне сил, толкает на действие когда меня точат сомнения. Правда в том, что я представления не имею, правильно ли поступаю. Если бы я просто сразу сдался и дал вам то, чего вы хотели, то Серая Стража до сих пор была бы монолитна и хранила людей от тьмы, а мёртвых друзей у меня было бы значительно меньше. Но потом не приходит в голову, что даже если сопротивление вам было бесполезным, то всё равно кто-то должен сопротивляться, Кто-то должен громко сказать, что это вы здесь антигерои и что носители добра всё же есть, даже если они ничего и не добились. Потому что то, что вы делаете, — это зло. Вместо того, чтобы строить на основе надежды, вдохновлять людей, вы решили использовать страх и ненависть. Вы пасётесь на самых низких человеческих инстинктах и разжигаете их для своих целей, и развязываете нечто такое, чего не можете контролировать и не в силах будете остановить. «Может быть, действительно, мы с Грахом и смешали эти проклятые ингредиенты так, что вызвали пламя, но вы теперь мешаете их так, чтобы оно наверняка никогда не погасло». Магнус разлил остатки вина покупкам и выпил свою часть одним глотком. «Ты не знаешь, о чём говоришь», – прошептал он, потом откашлялся и повторил громче. «Ты не имеешь понятия о страхе и ненависти. Воспитанный в своём дворце, затворившийся в командориях, годами сидящий в кабинете над планами и картами, Думаешь, что знаешь о чём-то, потому что прочитал об этом в книгах? Произносишь речи и смотришь сверху вниз на меня и других идиотов, что дали себя обмануть и склонить к насилию. Только тот, кто никогда не знал жизни, может так думать. Полагать, что всё можно исправить словами, а люди внезапно отринут рознь и начнут договариваться. А Урелиус тоже этого не понимает. Он думает так же, как ты, что использует меня в своих целях, но дело-то обстоит совсем наоборот. Мне плевать на его корону и объединение империи. И я не подталкиваю людей к страху и ненависти, они и так уже достаточно запуганы и озлоблены. Я хочу лишь заставить их что-нибудь, наконец, с этим сделать. С теми чудовищами, что засели на нашей границе, что таятся в темноте, готовые убить нас всех. Ты же знаешь, что они вовсе не чудовища, не больше, чем мы. В таком случае они худшие на свете чудовища, — крикнул Магнус. Ты этого не поймёшь никогда, ты здесь не вырос, на этой проклятой земле. Ты лишь приезжий, не знаешь, каково оно, всё время жить с этим. С постоянным чувством страха, что они придут и убьют тебя и всех, кто тебе дорог. Просто потому, что ты говоришь на другом языке и чтишь других богов и имеешь то, что они хотят забрать, и этого достаточно. И столетиями было достаточно, и ты не можешь ничего с этим сделать. Это чувство беспомощности нарастает в тебе, во всех вокруг, и заполняет каждый миг, каждый вдох. Вырастает в здешнюю землю, как корни старого дерева. Перерождается в гнев, в ненависть. Ты прав. Я не хочу справедливости. Я даже мести не хочу. Хочу просто освободиться от этого проклятого чувства. Я и вся эта проклятая граница. И поэтому ничего не закончится». До того момента, когда мы задушим эту беспомощность и уничтожим её источник. Когда мы почувствуем себя сильными хоть раз в нашей проклятой истории. На этот раз ответа не нашлось у Натаниэля. Он допил своё вино, а потом достал меч. «Наверное, уже пора», — сказал он, взглянул ещё раз на могилы. «Если б Матильда была жива, то наверняка надрала бы нам задницы и велела помириться». «Да, наверняка», — ответил Магнус, доставая собственный меч если бы она была жива. Минуту они смотрели друг на друга молча, а потом бросились в бой. Магнус атаковал первым, бросился вперёд, используя преимущество в росте и силе. Натаниэль защищался искусностью, умело уходя из-под все новых ударов. Он явно играл на затягивание боя, желая вымотать атакующего. К сожалению для себя, он, как и многие до него, недооценил скорости, с которой мог перемещаться великан и, в конце концов, вынужден был спасаться отскоком. «Ты сильно вырос», — заметил он. «Дай угадать, Аурелиус прислал для тебя учителя фехтования». Охотник на видим не ответил, вместо этого начал очередную атаку. Противник ловко ушёл с дороги и ответил, попав в грудную клетку. Удар был в полсилы и не смог пробить кольчугу, истёганный под кольчужник, однако рёбра Магнуса его очень хорошо ощутили. Игнорируя боль, он немедленно возобновил атаку, пробив защиту Натаниэля на чистом ожесточении. Попал в ногу и руку каждый раз лишь немного промахиваясь мимо намеченной цели. В боевой ярости он забылся на миг, что и использовал Эверсон, отработанным движением выбив у него меч. При этом Натаниэль позволил себе потратить мгновение на триумфальную улыбку. Защитник границы тут же использовал это, изо всей силы налетев на соперника. Клинок пробил ему плечо, но он игнорировал это. Повалил гроссмейстера на наземь и начал дубасить кулаками. Однако его жертва не была безоружной. Натаниэль вытянул стилет из сапога и ударил противника в бок, а потом сбросил его с себя. Мужчины откатились друг от друга и медленно встали. Лицо Натаниэля было в крови и быстро опухало. Нос был искривлен под странным углом, а во рту не хватало как минимум двух зубов. В глазах, казалось, стоял туман, и с удержанием равновесия тоже была явная проблема. Магнус поднял с земли меч, одновременно осознавая, что левая рука отказывается его слушаться. Левый бок прошивал всё тело болью при каждом шаге. Ни один из них более не был в состоянии долго вести этот бой. Минуту они смотрели друг на друга, а затем снова сошлись. На сей раз инициативу перехватил Эверсон, концентрируя удары на более пострадавшей стороне противника. Его ударом удалось пробиться через заслоны Магнуса, но им уже не хватало силы и точности. Большинство их останавливало броня, но один из них, наконец, задело лицо великана. Охотник на ведьм почувствовал, как его щека вспыхивает огнем боли. Он выплюнул сразу несколько зубов, его сильно замутило. Тем не менее, Магнус не позволил себе замедлиться и снова использовал момент триумфа, чтобы сблизиться с противником. На этот раз для того, чтобы вцепиться зубами в его шею. В панической попытке оторваться, Натаниэль ударил его в лицо рукоятью меча, а потом они оба рухнули на землю. Оружие потеряли, но это их не остановило. Начали кататься в грязи, грызли, пинали, царапали и душили друг друга. Наконец разъединились и вновь раскатились в стороны, но на этот раз у обоих не нашлось сил, чтобы встать. Вместо этого просто лежали там, покрытые смесью крови, травы и земли, тяжело дыша и постановая при каждой попытке хотя бы наименьшего движения. Первым встал Натаниэль. Он на четвереньках подполз к своему мечу, с трудом поднялся на ноги и покачнулся в сторону противника. Магнус собрал все силы, чтобы тоже встать, но никакого эффекта это не принесло. Он закрыл глаза, ожидая удара, как бы погрузившись в сон. Удара, однако, не последовало. Когда мужчина открыл глаза, то увидел, что Эверсон с явным трудом забирается на своего коня. «Ты, кажется, о чем-то забыл», — слабым голосом сказал Магнус. «С меня хватит мертвых друзей», — ответил Натаниэль наконец, занимая место в седле. «Я выиграл, мы оба это знаем, а сейчас я соберу всех, кто должен мне хотя бы небольшую слугу. От советников вольных городов до ярлов севера, от рыцарей со спорных земель до аристократов центральных территорий. А когда я закончу, вы с Аурелиусом станете просто строчкой в истории». Он пришпорил коня и исчез из поля зрения, оставляя Магнуса одного среди могил. Внутренние помещения башни абсолютно не соответствовали ожиданиям Люциуса. Вместо магических лучей, удивительных приборов и движущихся картин его приветствовали проеденные молью ковры и старая мебель. Окружающий это место мистицизм, казалось, улетучивался с каждой минутой. Даже такой явственный в начале запах яблок куда-то исчез, сменившись более прозаическим рыбным. Хозяин указал им на рассыпающееся от старости кресло, а сам устроился на скрипящем кресле-качалке. «Признаю, это не слишком зрелищно выглядит» сказал он монаху с извиняющейся улыбкой. «По крайней мере, для тебя. Для нас, зрячих, это крепость. Сильнее даже, чем Чёрная скала». Альдерман кивком признал правоту слов старика. «Я принёс солнечный камень», сказал он, вынимая артефакт из мешочка. «Прекрасно», — обрадовался Велес. «К сожалению, я не мог его забрать, когда покидал Орлов». «А он, безусловно, пригодится в приближающихся событиях». Он полюбовался предметом, а затем спрятал его в простой металлической шкатулке, охраняемой удивительным количеством замков. «У вас наверняка есть много вопросов. В конце концов, вы первый, кто добрался сюда за столетие. И вы из Серой Стражи. Должен признать, что это меня наполняет гордостью». «А кто еще мог бы сюда добраться?» – удивился Люциус. «Представители остальных организаций. А, вижу, что знания о мире за границами Империи за этот век не улучшались Зрячий селся поудобнее в своем кресле. «Я сам узнал правду, лишь найдя это место из здешних книг. Понимаете ли, корни нашего ордена тянутся в прошлое на несколько столетий до битвы первого императора с его драконом. В те времена жил человек, известный как Арканус, хотя это имя он, скорее всего, взял себе сам. Он был очень сильным зрячим, возможно, первым, кто использовал это название». В мощи своей он сумел прозреть барьеры времени и пространства, заглянуть в иные миры, и то, что он увидел, испугало его. А увидел Арканус, приближающуюся гибель, великое зло, как он назвал его, страшную силу, цель которой — полное уничтожение нашего мира. Чтобы защититься от этого, он собрал вокруг себя группу боевых товарищей, Вместе они стали рысхать по миру в поисках особо талантливых видящих, которых можно было научить использовать свою силу, чтобы встать против великого зла. Со временем группа эта и переросла в организацию, что стало прообразом Серой Стражи. Однако вскоре она распалась, а члены её рассеялись по миру, создавая собственные её варианты в разных его уголках. Наш орден, оперируя в основном на землях империи, быстро сосредоточился на борьбе с любыми слугами зла и защите людей от пагубных эффектов магии, наверняка под влиянием церкви Господа. В других же местах наши кузены пошли совсем другими дорогами. Некоторые приняли чары как потенциальное оружие против тьмы, огнем борются с огнем. Другие же совсем не заинтересовались этим вопросом и по сей день в основном лишь рекрутируют видящих, готовя их к последней войне. Наши моряки донесли до империи вести о многих таких группах, но я сомневаюсь, что через столько столетий мы смогли бы узнать в них нечто, выросшее из одного с нами корня. «Прости, что прерываю тебя», — робко сказал Люциус. «Но это великое зло, что оно конкретно собой представляет?» Велес пожал плечами. «Существо гигантской силы, живущее вне нашей плоскости действительности», ответил он странно, улыбаясь. «Да, я знаю, не слишком исчерпывающий ответ и тяжелый для сознания членам братства мудрецов. Тем не менее, многие зрячие на протяжении веков, включая и меня, ощущали присутствие этого существа. Много катастроф, вызванных его волей, было предотвращено усилиями нашего братства. Самой значительной была, разумеется, чума». Что интересно, это проклятие сперва лишь должно было оставить человечество без охраны, потому целило оно только в видящих. К сожалению, как это случается с мощными чарами, что-то пошло не так, и в итоге болезнь погубила почти всё население Империи и многих других мест на свете, куда завезли её наши купцы. Много времени ушло у нас на победу над ней, и даже тогда нам пришлось искать способ, чтобы попутно восстановить почти уже вымершую популяцию видящих. И на это ушло ещё полгода. «Минуту!» — Люциус не поверил своим ушам. «У вас было лекарство за полгода до того, как вы его использовали?» «Да, я вроде бы понятно объясняю. Но было на самом деле трудно заставить чему перед исчезновением найти каждого хоть с мизерным потенциалом и разбудить его талант. Это потребовало самопожертвования всего братства, и даже после этого новые зрячие появились лишь через век». «Но полгода!» — не отступал монах. Это ведь наверняка стоило жизни миллионам». «Да, около шести миллионов человек погибло от того момента, когда мы могли остановить чему и до момента, когда мы могли это сделать таким способом, который бы гарантировал, что человечество не останется без своих единственных защитников». В голосе Велеса появилась нота печали. «Это была страшная жертва, так же, как и смерть моих товарищей, но мы должны были это сделать для высшего блага». «Но ты каким-то образом избежал этого самопожертвования?» «Не по своей воле. Я первым вызвался отдать свою жизнь, когда стало ясно, каков единственный путь к победе. Однако братство проголосовало за то, чтобы я жил. Постановили, что я должен найти Командорию-7 и подготовить новые поколения к тому, что близится». «А когда оно случится?» «Этого не знает никто. Может, через год, а может, через тысячелетие». Я понимаю, что для такого, как ты, это может выглядеть абстракцией, но в моём возрасте человек начинает относиться ко времени иначе. В таком случае похоже на то, что проблема, с которой мы прибыли сюда, несколько более актуальна. Монах попробовал успокоить свой голос и проявить вежливость, несмотря на то возмущение, что вызвало у него рассказ этого странного старца. «Наверняка твои шпионы донесли тебе о том, что происходит сейчас в империи Исклавии». «Твоя силы очень бы пригодилась в разрешении этого конфликта». «Это так. Тем не менее, я вынужден отказать». «Прошу прощения». «Ничего личного», — заверил Вилли спокойно. «Просто ваша война не имеет значения». «Сейчас объясню. Не сомневаюсь, что она очень важна для вас, ее участников. Но я уже видел подобные конфликты. Очень много подобных. Политические распри, кровавые стычки идей и культур». В конечном счёте они проходят и ведут к очередным проблемам, а те — к очередным. Колесо истории крутится, не замедляя свой бег, и то, что было важно в какой-то момент, становится лишённым значения уже в следующем поколении. Моё вмешательство ничего не изменит и уж точно ненадолго, а лишь отвлечёт моё внимание от настоящей угрозы, вечно таящейся за горизонтом. «Но ведь Стража разваливается». «Стража выживет», — успокоил старец. В крайнем случае изменится или ее изменит нечто новое. Так уже было и с ней, и со всеми другими организациями, о которых я упоминал. Пока Орден будет нужен, он будет существовать в той или иной форме. И это все?» Люциус не мог поверить. «Мы прибыли сюда, чтобы уйти ни с чем. Вся эта экспедиция, все, что мы прошли, чтобы найти мифическую Командорию 7, мы сражались с проклятым драконом». Он немного отдышался, встал и двинулся к выходу. «Альдерман, вставай! Мы возвращаемся!» «Нет!» — юноша отозвался в первый раз с того момента, как они сюда прибыли. В его словах не было отказа, он просто информировал. Он внимательно всматривался в Велеса, потом перевёл взгляд на своего товарища и спокойно объяснил. «Ты знаешь, что Касс чуть не уничтожила всё драконье логово во время той спасательной операции, а её сила несравнимо меньше моей. Если хочешь, я могу это сделать, ворваться во дворец и сжечь императора живьём, его, Магнуса, всех генералов и аристократов. Но этого не хватит, я уже это понял. Всё уже зашло слишком далеко, и чтобы это остановить, мне пришлось бы убивать дальше, жить заживо отряды людей, а к тому же мне пришлось бы набрать силы, дотянуться до столь страшной мощи, что позволило бы мне сжигать целые армии дождём огня. Мне пришлось бы стать мстительным богом уничтожения, убивать новорождённых и склонять целые регионы перед своей волей. «И в конце всего этого поступки императора показались бы вам мелочью в сравнении с тем кошмаром, что вы сами вырастили». В его голосе прозвучало искреннее сожаление. «Я не могу быть твоим оружием, не могу вернуться с тобой, не рискуя этим ужасным будущим, которое вижу всегда и лишь закрою глаза. В отличие от тебя, я прибыл сюда не ради помощи в войне, я прибыл, чтоб найти выход, и этот выход мне предложили. Если я вернусь с тобой, то стану инструментом уничтожения», но если останусь с Велесом, то смогу стать чем-то большим. Смогу стать избавителем тем, кто спасет весь мир от уничтожения, от наибольшего зла. Это безумие, эта катастрофа, к которой ты готовишься, может не прийти еще тысячу лет. Ничего страшного, ведь это место существует вне оков времени, потому Велес не постарел. Я могу жить тут, учиться, совершенствовать свои навыки и возможности до того дня, когда я понадоблюсь. Наши друзья, им придется справляться без меня. Люциус на какой-то момент застыл на месте. Беззвучно шевелил губами, но никакие новые аргументы с них не срывались. Наконец он бессильно осел на своё кресло и сжал голову руками. Очень долго в помещении царила полная тишина. Наконец монах поднял голову. «Как мне отсюда выбраться?» «Это вообще не проблема», — заверил хозяин. «Это попасть сюда трудно». Достаточно сесть в лодку и заплыть в туман, а на другой стороне тебя будет ожидать место, в которое ты хочешь вернуться. Думаю, это будет озеро вблизи Гракхова. Но я думаю, тебе стоит остаться тут на некоторое время. Знание, что собрано в этом месте, невероятно. Здесь есть книги, которые напрасно искать даже в скале воронов. Думаю, что если ты останешься на несколько недель... Нет, жестко прервал его Люциус. Я уже слишком долго заставил ждать свою семью. Он встал и вновь направился к дверям. Открыл их и заколебался. Ещё раз взглянул на двоих зрячих. «Я думаю, что ваше мышление есть критическая ошибка», — сказал он. «Сколько стоит спасение мира, если ты не можешь сделать его лучше? Вы будете сидеть здесь и ждать случая, чтобы продолжить существование человечества, но никогда реально ему не поможете. В крайнем случае пожертвуете ещё кем-нибудь из людей во имя борьбы с великим злом». Может, вы и совершите великие деяния и измените ход истории, но я не могу не думать о том, что иногда спасти одну жизнь важнее, чем изменить ход истории. Натаниэль с трудом держался в седле, отчаянно пытаясь остановить кровь, добытыми из вьюков тряпицами. Левый глаз распух так, что не видел ничего, язык упорно нащупывал недостающие зубы, а нос болезненно свистел при каждом вдохе. Самое меньшее – два ребра были сломаны, а лодыжка как минимум вывихнута. Но Гроссмейстер все равно улыбался. В первый раз за все эти месяцы чувствовал, что контролирует ситуацию, что знает, к чему стремиться. Слова, что он бросил Магнусу на прощание, могли быть и впрямь слишком громкими, но теперь он сам все больше в них верил. В его мозгу начал рождаться план. Он выиграет эту войну, а потом найдет Каз и их ребенка, а потом, честно говоря, что будет потом, он не знал но это не отменяло того факта, что впервые за долгое время он знал – его ждут. На дороге стояла перевёрнутая повозка. Рядом лежали два тела – одно пожилого мужчины, другое – пожилой женщины. Рядом пятёрка каких-то оборванцев тянула в лес какую-то перепуганную девушку. При виде всадника все остановились. Какое-то время эта немая сцена выглядела довольно комично, как будто время остановилось. «Что тут происходит?» — спросил наконец Серый Стражник, хотя ответ был вполне очевиден. «А какое господину до этого дело?» — ответил вопросом на вопрос стоящий ближе всех мужчина, очевидно, главарь банды. На его покрытой чирьями лысой голове сверкнула наглая улыбка. «Я Серый Плащ», — ответил Стражник, поднимая руку и показывая им перстень, хотя на таком расстоянии жест этот был скорее символическим. «Так пусть господин пойдет и поищет демонов, каких али магов, а мы тут и люди простые». «Отпустите девушку! А то что? А то голову вам поотрубаю!» Угроза явно подействовала на четверых бандитов, но Лысый лишь засмеялся. «Вы, господин, на коне еле держитесь, видать, по вам. Лучше просто езжайте дальше, вы ведь из важных будете. Это заметно сразу. Такому, как вы, нет нужды помирать за какую-то шлюшку. Да, и мы её сильно не обидим, позабавимся немного, да и отпустим живой». Девушка жалобно стонала, пытаясь вырваться. На её лице страх смешивался с отчаянной гордостью, а её взгляд с немой просьбой обращался к стражнику. Натаниэль оценил свои шансы. Разбойники не походили на отпетых. Все, кроме лысова были скорее бандой испуганных детей, вооружённых ножами, палками и ржавыми тесаками. В обычной ситуации он распугал бы их без труда. Проблема была лишь в том, что сейчас он даже не был уверен, устоит ли вообще на ногах. Он еще раз взглянул на девушку, а потом спешился и, сжимая челюсти от боли, достал меч. Подумал, что если удастся разделаться с главарем, то остальные могут избежать. Поднял клинок и бросился в атаку. Это был хороший бой. Несмотря на раны и усталость, гроссмейстер Серой Стражи показал класс фехтования, достойный Жнеца. Смог даже достать нескольких противников, но, к сожалению, это не заставило их сбежать. В конечном счёте, Натаниэль Эверсон оказался в тот день немного медленнее, чем было нужно, а врагов оказалось немного больше, чем нужно. И на этом его история закончилась. Солнце медленно двигалось к закату. Годвин стоял посреди тракта, глядя на восемь трупов. Два тела, купца и его жены, уложили на поставленную вновь на колёса повозку. Пятерых бандитов сложили в одну кучу и прикрыли какой-то тканью. Последнее тело лежало чуть дальше и было накрыто окровавленным серым плащом. «Кто-то едет?» – предупредил дозорный. «Одиночный всадник, вооружённый». Стоящие вокруг легионеры схватились за оружие, но рыцарь успокоил их движением руки. Он уже издалека узнал эту фигуру. Вышел навстречу с мрачным лицом. «Вы далековато от своих земель», – сказал Вильгельм вместо приветствия. «Есть немного», – признал его старший брат. «Не видели тут случайно где-то здесь гроссмейстера Серой Стражи?» Гудвин указал на тело, лежащее под плащом. Заметил при этом, что взгляд наёмника остановился на Магнусе, которого чуть дальше зашивали медики. «Я вижу, ваш Серый Стражник выиграл. Сам или с помощью Легиона?» «Наоборот», — честно признал легионер, после чего перешёл на тон, которым обычно писал рапорты. Судя по всему, после поединка Натаниэль подарил ему жизнь и поехал домой, после чего наткнулся на эту банду, пытающуюся изнасиловать девушку, и, несмотря на раны, решил стать героем. По рассказу самой спасённой, он убил четверых, а пятого ранил так, что охота насиловать у того пропала. Однако и сам он умер от ран вскоре после окончания стычки. Мы наткнулись на эту картину, когда ехали выяснить, кто же выиграл. Самого Магнуса мы нашли истекающим кровью на месте их боя. «Ольга не будет рада такому обороту дел», — сказал Вильгельм, скорее устало, чем огорчённо. «Я гнался до изо всех сил с самого её двора. К сожалению, наш гроссмейстер решил никого не ставить в известность о своей идее решения этого конфликта. Он лишь оставил письмо, которое мы получили, когда он был уже слишком далеко, чтобы задержать его. Я вижу, ни одного поля ягоды. Да, что опять ставит нас в ту же ситуацию?» У меня такое впечатление, что мы встречаемся лишь, когда я приезжаю за чьим-нибудь телом. Похоже на то». Годвин обернулся и выжидающе взглянул на своего начальника. Магнус минуту молчал, после чего встал, игнорируя протесты цирюльников, и подошел ближе. «Вельгельм», — поздоровался он. «Магнус», — ответил наемник, склоняя голову. «Сколько лет?» «Когда ты ехал сюда, то проехал руины деревни, лежащие на перекрестке дорог». Если свернешь от неё на юг, то доберёшься до старой башни на берегу озера. Поблизости от неё увидишь четыре могилы. Ты должен похоронить его там, он бы так хотел». В его голосе появились горечь и смертельная усталость. «Дайте ему коня, чтобы перевести тело», — приказал ещё Магнус, после чего вернулся к ожидающим медикам. Братья Дургильберт стояли в тишине, глядя, как солдаты крепят печальный груз к хребту коня. «Я слышал, ты победил Ульма», — внезапно сказал Вильгельм, пытаясь прервать молчание. «Не один. Нас был целый отряд». «А, на чёртовом поле нас была целая армия. Но это я стал героем. Так бывает». «Я знаю, что вы были знакомы». «Он был наёмником», — успокоил Вильгельм. «Как и я. И был страшно старым. Честно сказать, смерть в бою была лучшим, что могло с ним случиться. По крайней мере, роль победителя легенды досталась кому-то порядочному». «Я женюсь». Годвин решил сменить тему. «На Логан де Ирвинг. На дочери господина Колючей Башни? На госпожа Колючей Башни и хозяйке всего Даганета?» Вильгельм присвистнул. «Ну и но, брат, если б я тебя не знал, то подумал бы, что ты купился на состояние и титулы». Рыцарь смутился. «Многие так и говорят. Пусть только попробует повторить это в моём присутствии. мегом потеряет языки», — заверил Вильгельм. «Да, это значит, что Рион теперь на моих землях». «Мне пригодился бы управляющий, если бы ты вдруг захотел вернуться домой». «Это уже давно не мой дом». Голос Вильгельма был сухим, но с каждой новой фразой казалось, что он всё больше извиняется. «Мы оба ведь знаем, как это закончилось бы. Через несколько месяцев мне бы всё надоело, и я начал бы искать приключений. Ты бы злился, что я пренебрегаю обязанностями. Мы бы поскандалили, и в конце концов я бы исчез, не прощаясь. Люди меняются. Не такие люди, как мы». Но я помню, как мы когда-то детьми прислуживали господину Риона, мечтая, что замок когда-нибудь станет нашим. Я рад, что хотя бы один из нас добился даже большего». В очередной раз между ними повисла тишина. «Мне пора», — сказал, наконец, наёмник. «Я постараюсь заскочить на свадьбу, если не помешает, сам знаешь, война. Удачи!» «Удачи», — ответил легионер и долго ещё смотрел след удаляющемуся всаднику. Потом подошёл к собственному коню и ловко вскочил в седло. «Хорошая мысль», — сказал сидящий рядом Магнус. «Пора и нам в дорогу». «Не с такими ранами», — заметил рыцарь. «Возьмите с собой эту несчастную и повозку её семьи. На повозке хватит места, чтобы ты пришёл в себя, и лишь потом сможешь сесть в седло». «Возьмите», — удивился серый стражник. «Разве ты не едешь с нами?» «Нет». «Аурелиус будет недоволен». Он готовил парад в честь убийцы Кровавого Пилигрима. Наверное, произведёт тебя в генерала и даст тебе подначало легион». «Я знаю», — Гудвиндор Гильберт усмехнулся своему начальнику. «Но я, мне просто уже хватит всего этого. Император может оставить себе парады и звания, а у меня есть невеста, к которой я должен вернуться». Они посмотрели друг на друга молча, а потом великан кивнул. И всё. Рыцарь пришпорил коня и отправился в путь, впервые за очень долгое время чувствуя, что ему легко на сердце. «Да здравствует король Зимовит! Да здравствует королева-мать Ольга!» Толпа перед замком в Крахове скандировала это уже долго. Тысячи людей прибыли сюда из самых отдалённых уголков королевства, чтобы участвовать в торжественной коронации нового владыки. Строго говоря, они прибыли для участия в очередном набеге на дракона-убийц, но Ольга решила убить двух зайцев одной стрелой. К тому же церемония в сознании подданных связывалась таким образом с удачной военной компанией. Владычица сидела за длинным столом в зале для совещаний, наслаждаясь долетающими снаружи криками. На ней было простое алое платье, украшенное элементами, напоминающими оружие и броню. Скромно и воинственно, как и пристала Кровавой Королеве, волчице границы или как там еще называли ее люди в своих байках. Рядом на манекене находился её настоящий панцирь, созданный лучшими ремесленниками вокруг великолепного нагрудника из драконьей чешуи. «Народу больше, чем я ожидала», — сказала Надя, восхищенно глядя в окно. «На придворной было точно такое же платье, как и на её хозяйке, только голубое и несколько менее парадное. Могу спорить, что и тронный зал забит до отказа». Стоящий в углу помещения Вильгелем этим утверждением был скорее раздосадован. «Спокойно, шеф. После этой зимы никто, скорее всего, не отважится что-то планировать», — успокоил его оруженосец. «А если попытается, то мы будем на месте». На обоих рыцарях были специально изготовлены разукрашенные панцири. Дургильберт выглядел в своем неестественно. Роскошь, казалось, вызывала у него физическую боль. А вот Бэдвер, казалось, родился для того, чтобы выглядеть представительно. Ольга присмотрелась к своим ближайшим помощникам, после чего решила, что настало время выдать им свой сюрприз. Она встала, громко отодвинув кресло. «Прежде чем начнётся церемония, у меня есть важное объявление. Можно сказать, мой первый королевский декрет». Внимание присутствующих обратилось на неё, и она специально затянула паузу. «Рот Адербедрянт сменит название на Адербедрянт». «Теоретически такой титул может давать лишь император, но я думаю, что это неплохой способ показать равенство нашего с ним положения. Безусловно, этот титул влечёт за собой земельный надел, территорию. В конце концов, пора уже внести прогрессивный феодализм в этот племенной хаос. Я уже выбрала земли, которые достанутся тебе, Бэдвер и твоему мужу, Надя». Женщина вскочила, чтобы запротестовать, но королева осадила её жестом руки. «Не волнуйся, я специально его выбирала. Он большой, сильный и очень послушный. Он даже согласился принять твою фамилию. И я убедилась, что мешать нам он не будет. Честно говоря, его интересы лежат в совершенно другой плоскости. Вы сможете пожениться, когда мы вернёмся из этого похода. Тебе, Бэдвер, я тоже, впрочем, приготовила список кандидаток. И после моей коронации я возведу тебя в первые рыцари с Клавией. Ты уже достаточно долго ходил в оруженосцах этого оборванца». Она усмехнулась Дургильберто для тебя я, конечно, тоже найду что-нибудь, если захочешь». «Но нет, брак не в моём стиле», — отказался Вильгельм. «И несмотря на усиленные старания всех вокруг всучить мне собственный замок, я не планирую нигде долго задерживаться. По правде сказать, после этой кампании я планирую ехать на какое-то время. Подумываю повидать другие земли, помимо Империи и Склавии. Тут для меня становится несколько тесновато». На сей раз ему пришлось успокаивать подскочившего Бедвера. «Не волнуйся, я вернусь А у тебя теперь будут новые обязанности, как у первого рыцаря королевства. Ты должен будешь подавать пример целому поколению, а я для этого уж точно не подхожу. Тем не менее, я рад, что увижу возведение тебя в рыцарское достоинство». Двери открылись, в них появились Зюток и Флавиус. «Госпожа, Владимир велел передать, что уже пора начинать церемонию», сказал один из них, подчеркнуто официальным тоном. «Уже идём», — ответила Ольга, смеясь. Мужчины поклонились и закрыли за собой двери. «Не могу поверить, что ты сделала этих идиотов своими личными охранниками», заметил Вильгельм. Натаниэль очень их советовал. Говорил, что в Акане приходится слишком много думать, они безукоризненны а вдобавок слишком глупы и трусливы, чтобы когда-нибудь предать своего хозяина. И, кстати, сейчас они совершенно правы, уже пора. Она встала и огладила на себе платье. Ее придворные выстроились вокруг, они вместе шли из зала, перешли по узкому коридорчику и вступили в тронный зал, который тут же взорвался приветственными криками. Сама церемония коронации прошла именно так, как Ольга себе ее представляла. Жрец Перуна благословил ее сына и ее саму, а потом Владимир надел ей на голову великолепную корону, сработанную специально для этого случая. На протяжении всей церемонии не утихали радостные крики и аплодисменты как в самом зале, так и перед замком. Когда церемония окончилась, королева взяла своего сына и вышла на стены замка, чтобы помахать толпе. Стоя там, в собственной крепости, окружённая тысячами воинов, скандирующих её имя, Ольга почувствовала нечто удивительное, чего не чувствовала уже больше года. Наконец она почувствовала себя в безопасности. Мгновение она с блаженной улыбкой наслаждалась этим, а потом её мысли устремились в будущее, в направлении новых планов, интриг и побед. В Великом Соборе Света отзвучало благословение великого светлейшего архипастыря Господа. Затем на Амвон вошёл сам император Аурелиус IV Дракониус и начал свою речь о долге и службе империи. Больше сотни собравшихся слушали с крайним вниманием. На всех были серые плащи с пурпурной оторочкой и перстни из серого золота. Их окружали отряды личных гвардейцев императора в полностью пурпурных плащах и с перстнями красного золота. Две братские организации, как подчеркивал владыков в своей речи. Когда речь подошла к концу, собравшиеся встали на колено и приняли присягу верности императору и новой серой гвардии. Адрик стоял впереди, непосредственно за Магнусом, помогал своему новому гроссмейстеру подняться по окончании церемонии. Раны, нанесённые Натаниэлем, всё ещё беспокоили охотника на ведьму. «Вот и всё», — сказал Магнус, явно борясь с болью. «Вот и начало нового дня». Адрик Лиш кивнул. «У меня есть для тебя задание», — продолжал глава новой структуры. «Командория-1 будет теперь здесь, в столице, но мне нужен доверенный человек, чтобы возглавить Чёрную скалу». «Я?» — поразился юноша. «Это ты открыл нам ворота и, безусловно, заслуживаешь собственной командории. Командория-3 подойдёт для этого идеально. Она будет к тому же нашим новым учебным центром. Рекруты уже встают в очередь. Думаю, что года через два мы восстановим прежнюю численность, а за пять лет мы её удвоим, а то и утроим. К тому же, имея в своём распоряжении Легион, мы сможем, наконец, исполнить нашу мечту». На лице Магнуса появилась искренняя улыбка. Наконец-то установим здесь порядок. Тень старой башни падала на место, где из земли вырастали шесть каменных надгробий, каждая с именем и символом серой стражи. Ульгар, сын Вульгара, Матильда, Клара, Дункан, Натания, Эверсон и Эдвин. Последняя из могил была совсем свежая, всего несколько дней назад в неё легли кости, перенесённые с небольшого кладбища в драконьем логове. Шестеро из девяти сказал Люцио, стоя в одиночестве над могилами. «Статистика явно нам не благоволит». Он глубоко вздохнул. «Я знаю, надо навещать вас чаще, но в последнее время я был действительно занят. Меня выбрали гроссмейстером, до сих пор не знаю, что им в голову стукнуло. И это, конечно, задало мне много работы. А потом пришлось заняться полной реорганизацией стражи, и я оглянуться не успел, как прошло два года. Но мне кажется, у нас неплохо выходит». Командори у нас не слишком много, в склаве они не прижились. Мы ограничились несколькими учебными центрами, остальные из нас работают как намады. И нам пришлось изменить подход к некоторым вещам, разрешить немного магии, фокусы, как их называет Маркус, жертвы духом леса, чтобы помогали бороться с действительно гадкими вещами, ну и тому подобное. А еще я разослал людей в дальние страны, чтобы установить контакт с теми организациями, о которых говорил Велес. «Нашими кузенами». Вот недавно Заря вернулась из такой экспедиции. Она отправилась далеко на восток, чтобы разобраться, откуда же прибывают все эти беженцы. Это какая-то единая, огромная цепная реакция. Племена выталкивают друг друга всё дальше на запад. Но в конце концов Заре удалось добраться так далеко, что она услышала, с чего всё началось. Это называется Орда, и очевидцы говорят, что это огромная армия, которую ведут чернокнижники и демоны. «Может быть, и есть в этом преувеличение, но им удалось вынудить к бегству бесчисленные племена, десятки, а может и сотни тысяч людей. Конечно, десятилетия пройдут, пока они доберутся до нас, если вообще соберутся так далеко на Запад, но толпы беженцев остаются проблемой». Он прервался и размял себе лоб. Одни мысли об этом доводили его до мигрени. «Но есть и позитивные моменты», — сказал он через минуту. «Нам удалось найти пару потенциальных зрячих». А новые славянские рекруты вызывают у местных всё больше доверия к нам. У нас есть и новый мастер татуировок, так что мы можем продолжать традицию печати. И, наконец, тот повод, из-за которого я сюда и прибыл. Ольга решила вновь открыть здешнюю серебряную шахту. Поселенцы уже въехали в новую Сребрницу. Я и решил воспользоваться случаем и вернуть нашу старую башню. Командория. Признаться, мы не используем сейчас цифры. «Гвардия Магнуса всё ещё пользуется ими, а зачем нам путаница? Так что просто командория в Новой Стребрнице — наш новый учебный центр». «С кем ты разговариваешь?» — прервал его десятилетний мальчик. «С моими друзьями», — ответил Люциус, показывая ребёнку, чтоб тот подошёл ближе. «Смотри, тут лежит Дункан, в честь которого мы тебя назвали». «Он был великим героем?» — спросил мальчик с интересом, глядя на надгробие. «Одним из величайших, каких я только знал». «А теперь беги в башню. Я тут уже заканчиваю. Мы потом покатаемся на лодке по этому озеру. Я бы хотел побывать на том острове». «Конечно, как пожелаешь». Ребёнок обрадовался и куда-то убежал. «Пожалуй, мне и впрямь пора заканчивать», — сказал после паузы Люциус. «У Амелии тоже всё хорошо. Она как раз пишет третью книгу, на этот раз сразу по славянски Описывает историю этой страны, ну, настолько, насколько её удаётся восстановить по разным байкам и легендам». Ещё она открыла школу официально для акушерок, но попутно учат девочек читать и писать. Ольге эта мысль очень понравилась. Он ещё помолчал, а потом склонился и дотронулся до могилы Натаниэля. «Не знаю, этого ли ты хотел, но я стараюсь как только могу. Мы все это делаем, и, пожалуй, это лучшее из того, на что можно рассчитывать». Он выпрямился и неторопливым шагом пошёл в сторону башни. На плацу близ старого колодца стояла группа людей. Маркус как раз произносил речь относительно статистических шансов пережить обучение и вступить в стражу. Его слушали девять молодых ребят, рекрутов, которые только начинали собственную историю.